Глава 4. Карл Тониус выпрыгнул из восьмиколесного грузовика, арендованного ими в дорсае Его сапоги выбили пыль из сельской дороги. Следом за ним выбрались Плайтон, Беллок и Белкнап. Они припарковались под деревьями на пустынной загородной дороге. На поля опускался вечер. Впереди, в двух километрах, угрожающе вздымались огромные мрачные пики Келла, практически полностью укрытые пеленой из туманов и грозовых туч. Вокруг господствовали тишина и покой. Дул легкий ветерок, а птицы заводили свои вечерние песни, устроившись в кронах деревьев. Но в голове Тониуса на гудел и другой звук, чем-то родственный звону в ушах. Карл глубоко задышал и стал пересчитывать кольца на пальцах. Раз, два, три. наверху! «Это то самое место?» — спросил Белкнап, положив на плечи потертый гвардейский лазган. «Я уверена!» — кивнула Плайтон. «Когда милашка вышла на орбиту, от нее отделился спускаемый модуль, который вначале слетал к полям Дарсая, а затем направился сюда». «Значит, ты уверена?» — с сомнением в голосе спросил Белкнап. «Навыки офицера-магистратума, Белкнап, поверь мне», — сказала она. «Я знаю, как выудить из людей информацию». «И как проследить за подозрительным транспортом?» «Он ушел сюда!» «Маршрут его полета был вычислен и записан местным подразделением». «Не думаю, что им известно о нас», — сказал Тониус. «Если бы они заподозрили, что мы уже дышим им в спины, мы бы это поняли». Он смотрел на почти невидимую за тучами вершину, вздымавшуюся перед ними. «Я прикончу Зигмунда Молоха», — прошептал он так, что никто больше не услышал. Белкнап перешел на другую сторону дороги и завозился со своими электробинокулярами, наведя их на скалы. Линзы гудели и щелкали. Его не хотели брать в команду, поскольку опасались, что он не обладает необходимыми боевыми навыками. Но он настоял, заявив, что должен делать все возможное ради спасения кары, пока остается хоть какая-то надежда. С этим доводом никто не мог поспорить. «Там наверху огромное здание», — произнес Белк на пщурезе в бинокль. «Похоже на дворец. Чтобы сказать точнее, надо подойти ближе». «Значит, подойдем», — сказал Тониус. «Я по-прежнему не могу связаться с ритузой Беллок потряс с Линком. «Что случилось с этой штуковиной?» «Атмосферные помехи», — ответил Тониус. «Горы накрыло грозой». «Но я даже до Дорсея не могу дозвониться». «Атмосферные помехи», — повторил Карл. «С Аритузой все в порядке. Они комфортно устроились. Нас должно волновать только то, что происходит здесь. Надо рассредоточиться и осмотреть окрестности». Они разделились. Плайтон с Белкнопом направились по дороге, уходящей к полям. Беллок и Тониус свернули на две параллельные тропинки, уходящие в лес. С гор спускалась гроза. Деревья скрипели и стонали под ударами ветра. Шумели кроны. Сухие остовы поваленных деревьев свидетельствовали о том, какой силы достигают местные бури. Тониус остановился посреди поляны. Остальные на этот момент уже скрылись из виду. Почему-то отсюда, сквозь раскачивающиеся ветви, разглядеть горы было легче, чем с дороги. Черный остров, облепленный тучами. За ними небо казалось чистым и усыпанным звездами. Гул в голове стал громче, и Тониус заметил, что его правая рука затряслась. Он силой заставил ее успокоиться. В последние дни своей человеческой жизни он успел неоднократно пожалеть о многих поступках, и самым странным из сожалений было то, что он не бросил свою правую руку валяться в загоне для скота на Флинте. Он очень старался справиться с ней, но понимал, что она постепенно одерживает верх. Это был только вопрос времени. Темные энергии бурлили в нем под невыносимым давлением. Он ощущал себя перекипевшим котлом, забытым над огнем. В любой момент он мог взорваться. Он уже несколько раз был близок к этому. На биринте, когда убил человека. Затем снова, но уже вынужденно, когда их заперли за дверью и оставили на растерзание когтистым чудищем. Ему ничего не оставалось, кроме как выпустить стоящиеся в нем могущество, чтобы спасти всем жизни. И сейчас лишь ничтожные остатки воли не позволяли высвободиться всему остальному. Его охватило пугающее чувство эйфории и... О, трон, какой же великий соблазн! Просто сдаться, позволить себе погрузиться в хаос, наполняющий душу. Как здорово было бы все это прекратить, уступить, сдаться, отказаться от боя, избавиться от гула, нашептываний, боли. На плаву его держали только две мысли. Во-первых, он был имперским дознавателем. Он долго шел к этому званию, прилагая массу усилий. И некоторая часть Карла Тониуса все еще желала, чтобы он продолжал служение и доказал свою чистоту. «Как странно», — подумал он, — что человек, одержимый демоном, может оставаться настолько преданным, если, конечно, не обращать внимания на пару отступлений от правил. У Тониуса были мечты, амбиции. Он верил, что заключенные в нем силы могут принести пользу всему Империуму. Но если бы он просто открылся перед своими наставниками, они казнили бы его, уничтожили бы без промедления. Каждый раз, когда ему приходила в голову эта мысль, гул в его голове превращался в смех. Вот и снова. Вторая мысль сводилась к тому, что он не торопился умирать. Не снова и не так, как на Юстисе Майорис. Этого действительно не хотелось. Какие бы выгоды это ни принесло человечеству, он не собирался умирать. У него оставался только один выход. Там, высоко в горах, прятался разыскиваемый троном преступник – Молох. Если Рейвенор не способен помочь ему спеленать и взять под свой контроль укрывшееся внутри существо, то архиеретик мог придумать способ. Молох обладал необходимыми знаниями и навыками и не был связан моральными запретами и эдиктами Ордосов. Тониус должен был встретиться с Молохом и вытрясти из него все тайны. А затем еретика можно и убить, чтобы отомстить за своего наставника. А затем... Затем... Тониуса сотрясли конвульсии. Он упал на колени. Психическая ударная волна, вызванная его судорогами, заставило согнуться деревья вокруг поляны. В воздухе закружила палая листва. «Что за черт?» — раздался в линке голос Белкнапа. «Кто-нибудь еще это почувствовал?» «Карл!» — позвал Белкнап из глубины леса. Тониус с трудом поднимался, глядя на свой обед, расплескавшийся по земле. Но слабость снова захлестнула его, и дознаватель повалился на бок. Зрение изменило ему. Он мог только слышать голоса друзей и гул в голове. «Карл, ты в порядке?» — откуда-то издалека донесся зов Плайтон. «Съешь ее! Съешь ее сейчас целиком! Она ведь такая пухлая и сочная! Давай же, отпусти меня, Карл! Я хочу на свободу! Я хочу!» «Нет», — промычал Тониус. «Он еще никогда не чувствовал себя настолько потерянно». Вместо сердца была пустота. В душе до самых краев плескался черный яд. Все тело горело. Дергалась правая рука. Кольца ломались и слетали с пальцев. Борись, борись! Карл! Зрение постепенно возвращалось. Тониус сумел сесть. Его тошнило. Голова кружилась. «Все хорошо, Маут», — произнес он в линг. «Просто сильно лихорадит». Это пройдет. Оставь меня в покое, Слайд. Оставь меня. Я не стану выпускать тебя снова. Нет. Я справлюсь с тобой. Карл услышал издевательский смех, писклявый и тонкий, прозвучавший в глубине его сознания. Я разделаюсь с тобой. Молох мне все расскажет. Раздался звук приближающихся шагов. Казалось, будто это уже топочет освободившийся демон. «Во имя Трона, Карл, ты что, заболел? Ты как?» «Беллок». «Все хорошо», — сказал Тониус, поднимаясь и вытирая губы. «Лихорадка. Я ее частенько подхватываю». Беллок успокаивающе положил руку ему на плечо и очистил губы и подбородок Карла своим носовым платком. «Ничего, ты поправишься, приятель. Горячая еда и питье — вот лучшее лекарство против любой болезни». «Да, в этом ты разбираешься», — произнес Тониус. Они устало побрели мимо полей, направляясь к Келлу. Вокруг стремительно темнело, а в скалах над ними грохотала гроза. Беллок в последний раз попытался воспользоваться линком. «От Эритузы до сих пор никакого отклика», — проворчал он. Теперь, когда они оказались значительно ближе, Беллкнап изучил нужную скалу при помощи своего электробинокуляра. «Утес находится на высоте 1000 метров. Можно с уверенностью утверждать, что на самой его вершине расположено массивное здание». «Как же они туда попадают?» — спросила Плайтон. «На флайере», — сказал Белкнап, после того, как его линзы прожужжали в очередной раз. «Вижу один припаркованный на краю обрыва. Его приковали цепью, чтобы не унесло грозой. Ах, да, лебедку я тоже вижу. Установлена на восточном уступе. Мощная. «Клеть, подвешенная на толстой цепи, явно предназначена для того, чтобы поднимать людей, приходящих с полей. Вон, видишь, слева на скале». Он передал бинокль Плайтон. «Это что-то вроде лифта?» — спросила она. «Угу». «Я насмотрелась лифтов на всю оставшуюся жизнь», — ответила Маут. «Будем карабкаться», — произнес Тониус. «Поэтому?» — рассмеялась Плайтон. «Да», — сказал Тониус. «Мы слишком торопимся», — сказала она. «Нам ведь ничего не известно о том, что ждет нас наверху. Вначале необходимо все разведать. Возможно, стоит вначале подняться на один из утесов к западу отсюда». Маут махнула рукой. «Не стоит просто вламываться туда. Нам надо найти место для ночлега и присмотреться, чтобы понять, с чем нам предстоит иметь дело». «Я согласен», — произнес Беллок. «Через несколько дней, когда мы уже будем уверены...» «У меня нет нескольких дней», — сказал Тониус. «Что?» — спросил Беллок, откидывая с лица растрепанные ветром белые пряди волос. Карл неожиданно понял, что сам сейчас сказал. «У нас нет нескольких дней», — поправился он. «Действительно нет», — добавил Беллк, напубирая бинокль в потертый чехол. «Если Кара еще жива...» «К черту кару! рявкнул белобрысый дознаватель. «Все это слишком важно, чтобы...» Белкнап протянул свою винтовку Плайтон. «Подержите ее, Маут». «Зачем?» «Чтобы я его не пристрелил ненароком». Она приняла оружие. Белкнап с ошеломительной скоростью метнулся к Беллоку и ударил его кулаком в зубы. «Сейчас я тебе, ублюдок, расскажу, что важно», — произнес врач, глядя сверху вниз на упавшего дознавателя. «Кара! Кара! И еще раз Кара! Можешь оставаться, если хочешь!» «А я отправляюсь туда!» «Псих!» Беллок сплюнул кровь. «Хватит уже!» — рявкнул Тониус. Реакция Белкна по его изумила. Удивительны были даже не его скорость и сила. Легко забыть, что в первую очередь он был ветераном гвардии и лишь во вторую врачом. Но помимо этого, доктор следовал зову верности, любви и дружбы, а только это сейчас сохраняло для них какую-либо ценность. Белкна показался на стороне Тониуса. «Не думаю, что нам стоит драться друг с другом», — сказал Карл. Вначале он протянул было правую руку, чтобы помочь Беллоку подняться, но в последнее мгновение воспользовался левой. «Держи». «Простите, доктор», — произнес Беллок, поднимаясь. Я сказал, не подумав. «Конечно же, судьба Кары важнее всего». Беллкнап что-то прорычал и забрал свое ружье из рук Плайтон. «Надо готовиться к восхождению», — сказал Тониус. «Я понимаю, что несколько дней наблюдений позволит нам лучше подготовиться, Маут, но у нас не осталось времени, и тем более его не осталось у Кары, если, конечно, она еще жива». «Она жива!» — угрюмо произнес Белкнап, и Плайтон утешающе сжала его руку. «Мы не можем в этот раз действовать по учебнику», — сказал Тониус. «И помощи нам тоже ждать куда, так что начинаем ночью». Белкнап кивнул. Плайтон вздохнула. «Лучше скажи, как?» спросил Беллок, с унылым видом показывая на вершину. «Это же тысяча метров!» «Будем карабкаться», сказал Тониус. «По этой скале?» фыркнула Плайтон. «Есть несколько возможностей», ответил Карл. «Горные тропы, я могу...» «Что ты можешь?» спросил Беллок. «Могу видеть их», произнес Тониус, указывая. «Там, там и там...» Белкнап снова расчехлил бинокль и навел его в указанном направлении. «Да, он прав. Метка подмечена, Карл. Как ты, черт возьми, смог их разглядеть?» Тониус пожал плечами. «Значит, тропы?» — спросила Плайтон. «Я вижу как минимум три тропинки к вершине, огибающие ее с востока и с запада», — ответил Белкнап. «Они довольно опасные но ведут куда надо, если мы, конечно, переживем грозу в горах. «Вечно это, если...» — поежилась Плайтон. «Так какие будут предложения?» — Белкнап посмотрел на Тониуса. «Поднимаемся наверх и заходим внутрь. Потом мы...» — даже не знаю. «Начинаем убивать», — произнес Карл. «Предлагаю разобраться на месте». «А я думаю, что мы должны...» — начал Белкноп. «Но остальные уже зашагали по полю в опустившихся сумерках». «Ладно, я все понял. Мы идем». «Подождите меня!»